глава двадцать хорошо выдержанная месть славный своим удачным географическим положением град чернигов тоже стоял на холме точнее на нескольких холмах удачным же его расположение считалось потому что располагался он на высоком правом берегу реки десны как раз в том месте где в нее впадала еще одна речка поменьше для интересующихся Река именуется Стрижень. Площадь Стольный Град Чернигов занимал немалую, и укрепление тоже имел вполне приличные, Точно не хуже киевских. Но Чернигов Град как таковой нас не интересовал. Те, с кого предстояло спросить за геноцид стегово рода, жили от города на особицу. И у них имелся свой укрепрайон, тоже на берегу Десны, но вне основного города. Такая родовая твердыня была в Чернигове не единственной. Некоторые даже внутри городских стен располагались. Причины для подобной автономии были самые прозаические. В Черниговском княжестве были представлены разные племенные союзы, и ладили они не лучше, чем, скажем, псковичи с сестами. То есть сосуществовали, мечтая о том, чтобы это сосуществование закончилось исчезновением соседа как этноса. Что, собственно, и произошло с родом Стега, который в те времена еще не носил варяжских усов, извался не Стегом и с Мором, а иначе, и был вторым сыном боярина Видбора, прошлым княжьего воеводы и первого кандидата в княжьи тесте. К сожалению, кроме первого был еще и второй кандидат, которого текущий расклад не устраивал, и выбрав подходящий момент. Этот нехороший человек решил изменить радикально приоритеты, то есть упразднить конкурента. Подходящим же моментом, как он решил, будет именно праздник. Хороший большой праздник, который способен существенно снизить боевые качества противника. Идея далеко не новая, но от этого не менее эффективная. Вспоминая об этом, Измор скрежетал зубами так, что даже лошади шарахались и я его понимал. Сволочуга сумел выбрать правильное время, вступление третьего сына боярина видбора в мужской возраст. Пять лет. И именно в пять лет будущий воин должен был выбраться из-под юбки матери и вдеть ногу в стремя, то есть перебраться из женской половины дома в мужскую. Род у папы тогда еще не из мора, был многочисленный, богатый, и праздник длился не один день, а целых три. Мог бы и дольше, но коварный соперник под покровом ночи напал на конкурентов в связи с обильными возлияниями, утративших бдительность, и вырезал всех празднующих, включая женщин и детей мужского пола, в том числе и пятилетнего юбиляра. Причем напал не собственными силами, а привлек к резне проходивших мимо Чернигова нурманов. Измор под раздачу не попал, потому что в возрасте шестнадцати лет был отправлен родителям в гости к материнской родне, хузарской, кстати, нарабатывать боевую мощь. Это самая родня и уговорила Стега не возвращаться, дабы не последовать за отцом и братьями. Помочь ему родичи не захотели, сочли неинтересным. Зато дали совет, с местью не торопиться, подрасти чуток, поднять боевые навыки и двигать на службу Рамеям. Почему а они, скажем, к тем же хузарам? Да потому что те и платили больше, и плевать им было, что ты язычник. Главное, чтоб хороший боец и без связей в империи. А вот у хузар и на верцу, и чужаку карьеры не сделать. Даже мне с моей золотой бойсой. Хотя бойсу Стек тоже оценил. Сказал, что с ней любой хузарин, да полутысячника включительно, меня не только убивать не станет, но примет со всем уважением, накормит, спать уложит и при необходимости даже охрану обеспечит, мне и моим людям. Но только охрану. Привлечь хузарский контингент для собственных операций я не смогу, потому что на бойсе ясно написано «я не хузарин», а всего лишь лицо, отмеченное личным расположением Тархана. Читать по-хузарски стек умел с пятого на десятое но все же разобрал, что бойца выводила меня из-под юрисдикции хузарских чиновников и командиров среднего ранга, и всех хузарских союзников и подданных, независимо от их статуса. То есть, пожелай киевский князь и Хакан Аскольд привлечь меня к суду, ответил бы перед Тарханом лично. Кстати, нахального угорского князя Ксабы это тоже касалось. В общем, полезная вещица но не спасение от всех бед, потому что тем же печенегам начхать на предписание Тархана. Носителя бойцы убьют, сами пластинку переплавят, и нет проблем. Степь большая, все спрячет. Но к истории Стега, тогда еще не измора. На Хузарскую родню он тогда крепко обиделся, но совету внял. Два года нарабатывал боевой опыт в степных заварушках, а потом отправился в Византию. Там он честно отслужил несколько лет в императорской гвардии, обзавелся друзьями и недругами из числа тех самых Нурманов, которые убивали родичей. Причем Нурманы эти числом четверо даже и не подозревали, что дружелюбный варанг-десятник — их кровник. Они не узнали бы его, даже не сменил он имя. Для викингов геноцид рода боярина Витбора был пусть и доходным, но вполне рядовым деянием. Зато для Стега общение с ними стало кладезем информации, поскольку тот узнал имена большей части их прежней команды. И очень огорчился, обнаружив, что один из них, причем самый главный из кровников, лично убивший боярина Ведмора и его жену, уже покинул Константинополь и теперь до него не дотянуться. Однако оставшуюся тройку Стег пускать не собирался и, увольняясь из рядов императорской гвардии, тогда еще не измор, решил отплатить кровникам той же монетой, устроил для друзей и недругов совместную пирушку, после которой все его участники покинули византийскую столицу. Друзья через парадные золотые ворота — враги по главной канализационной трубе. Вернувшись на историческую родину, но не в Чернигов, а в Киев, Вместе с обретенными за время службы друзьями, варягами, кстати, Стек без проблем, бывший варанг и крутой воин, вступил в общество почитателей Перуна и пару лет провел под знаменем князя Аскольда. Свое прозвище «Измор» Стек заработал именно в киевской дружине. А покинул он ее после того, как сходил со Скольдом и его побратимом Диром в грабительский поход на своих прежних работодателей Ромеев. Увы, поход оказался неудачным, еле ноги унесли. Осознав, что он мог так вот запросто погибнуть, так и не отомстив, Стек покинул киевскую дружину, прихватив с собой друзей и, наконец-то, вступил обеими ногами, вернее, четырьмя копытами коня, на путь мщения. Но четверо друзей — это не полусотня, которую он командовал у Аскольда. Так что все, что ему удалось, — прикончить десяток другой второстепенных персонажей. Добраться до главных врагов он не мог. Инициировавший геноцид боярин почти безвылазно сидел у себя в тереме, а его сынок, женившись в итоге на той, которая планировалась стегу в невестке, не появлялся нигде без изрядной свиты. И, понятное дело, выходить на честный бой не имел ни малейшего желания. Оставался еще вариант — пристрелить ворога. Но нет, Измор желал поглядеть в глаза умирающего недруга и сообщить тому, кто именно его убил. В общем, примерно так, как Стек недавно прикончил убийцу своего отца во время преснопамятной игры в мячик. Но это стегу просто подфартило, с одной стороны, а с другой он частично раскрылся, и враг вполне мог о нем узнать, если раньше оставался в неведении, и принять соответствующие меры при том, что у нехорошего боярина позиции и без усиления были достаточно крепкие. Вчетвером, даже таким, как из Морса товарищи, врага не осилить. Вот почему Стегу понадобился я, ну и мои славные Хирнманы, само собой. Ненавижу, когда убивают детей. Понимаю, что это во мне остатки морали из прошлой жизни. Здесь ребенок не ценность. Ценностью он станет, когда вырастет и начнет приносить пользу предложи сварховде выбирать кого спасти жену или сына он выберет жену хотя нет это же мой брат он вытащит обоих как и я если сумею а вот помочь стегу я сумею наверняка это вчетвером кровника где то убийцу за жабры не взять и потроха не выпустить а сотни моих хирманов хватит с лихвой но это не значит что будет легко нам ведь не только надо всех злодеев перебить Но сделать это скрытно и без потерь. И это возможно, потому что местность для скрытного перемещения просто идеальная. Курганы, целая куча курганов и курганчиков. Так местные своих хоронят: насыплют песочку, выкопают яму, сложат над ямой костер, положат на костер покойника в купе с подобающими дарами, оружием, украшениями, регалиями, рабынями, конем или всего лишь козленком, если покойник богат. Костер прогорит, угли и прочее свалятся в яму, которую засыплют опять-таки по мере возможности. Могут простую могилку метра на полтора, а могут и пятнадцатиметровый курганище соорудить. Курганы — это очень хорошо. Нас где-то сотня, а ночь лунная прятаться непросто. «Я первый пойду», — шепнул мне измор когда нужное укрепление замаячило на дистанции броска. Так себе укрепление, честно говоря. Заставы при волоках куда серьезней были. «Иди», — разрешил я, — «стрелки вас прикроют». «Мясо для собак взял?» «Ебирь взял». «Хорошо. Уговор не забыл?» «Нет». «Сердится». «Это потому, что я предупредил. Тотальной резни не будет. Только мужчины и только те, кто выше двух локтей». Возможно, я не прав. Возможно, участь мальчишек без поддержки мужчин будет похуже, чем быстрая смерть. Но вряд ли. Это же не весь род. Это племенная верхушка. Разберутся как-нибудь меж своими. Не о том, думаю. Надо думать о бои, а не о времени после победы. О, расслабился. Но это потому, что я не вижу проигрышных вариантов. Даже если подоспеет какой-нибудь дежурный отряд из основной крепости, Мы и с ним справимся. И уйдем точно раньше, чем в дело вступит черниговская дружина. Пустяковая операция. Сотни хирманов выше крыши. Однако Рюрик измору этой сотни не дал. Политик, блин. Человек, даже человек полезный, для него не брат по палубе, а инструмент. Не торопись. Я перехватил скользнувшего мимо медвежонка. Стек сам ворот откроет. И, пожалуйста. «Помню я! Не нуди!» — проворчал брат. Главная проблема берсерка — не озвереть без необходимости. Залаяли псы и сразу умолкли. Не брать еду у чужих, здесь собак мало кто учит. Наоборот, кто кормит, тот и свой. Стэк и его дружки перебрались через чистокол. Ни грозного рычания на подворье, ни звуков спущенных тетив рядом я не услышал. Удивительная обеспеченность для здешних краев. «Открывают», — сказал медвежонок. «Я иду». «Давай». Свардхевди взлаял визгливо, полисьи, сигнал, и замерзший в низком старте Хирт рванул вперед. Причем не толпой, а согласно отработанной тактике. Тяжи, потом дренги, которые на флангах прикрывают стрелков. Привычка этой ночью прикрывать без надобности. Я, как всегда, где-то в серединке, потому что бегаю хуже прочих большинства, особенно в доспехах. Хирт втек в раскрытые ворота, и бойцы тут же распределились, опять-таки согласно тактике: Хускарлов дом, Дренги проверка хозяйственных помещений, Стрелки общее прикрытие. Разведку мы не проводили, но ну, по словам Стега, народу в родовом укреплении не так уж много, сотни три, из которых бойцов от силы полсотни, и, скорее всего, из этой полусотни действительно бойцов десяток-полтора. Остальные так — ополченцы. Короткий придушенный вопль и заполошное лошадиное ржание, и тут же мужской рык. «Враги! К оружию!» А потом звон железа, который перекрыл женский виск. Я отодвинул в сторону кого-то из кириалов и шагнул к крыльцу. Из-под крыльца на меня зарычали, и только. На таких, как я, псы здесь не нападают. Естественный отбор в действии. Двери уже снесли по ту сторону порога покойник. Густой запах дерьма, крови и мочи. Так пахнет война. Позже добавится еще запах мертвечины. но нас к этому времени здесь уже не будет. Пахло войной, но это была не война. Резня. Все закончилось минут за десять. Я мечей из ножен так и не вынул. Сопротивления, считай, не было. По-настоящему дрались только сам глава рода, два его сына и еще один умелец. Этот даже ухитрился развалить щит Фридлива, что вообще-то достижение. Фридлиев до того, как попасть ко мне, был не кем-нибудь, а хускарлом самого Рагнара. Потерь не было, сколько-нибудь серьезно раненых тоже. Самое существенное повреждение — Получил искуси. Его тяпнули за щеку. Причем не собака, а девка, которую юный Хускарл решил потискать. — Ты удовлетворен? — спросил я Стега. — Да. Теперь я готов отдать тебе свой меч. — Если ты этого хочешь, — напомнил я. — Хочу. — Я, Стрига, сын, честно, принимаю сей обет и обязуюсь чтить тебя, Ульф вогенсон ярл и князь мой. Выше отца, а вас, вои, держать за место братьев. Слова мои слышат Перун и Волох и иные боги. Да будет так. Да будет так. Я положил руку на склоненную голову своего нового Хускарла. Отныне ты наш. Отныне ты наш! Разом взревели мои герои. Сегодня уже в четвертый. Стек, Ебирь, Бысл... И вот теперь последний Стрига. Само собой, спутники Стега тоже влились в мой хирт. И сразу стали хускарлами, а Стег — хольдом. Медвежонок, с которым я на всякий случай посоветовался, мой выбор одобрил. А вот Диру мой новый хольд категорически не нравился. Он моего сотника убил. Своего кровника уточнил я. Или ты не знаешь, что с его семьей случилось? А ты знаешь, почему его измором прозвали?» Задал встречный вопрос свежеиспеченный князь Любича. «За это и прозвали», — предположил я. «Ха! Он катом у моего брата был. Сам вызвался». «Зачем такому воину в палачи?» «Видать, нравится ему. Мне говорили, он и у Ромеев тоже». М -м, «Ладно, спасибо. Учтем». «Это ты, Дир, не видел таких, кому это и впрямь нравится». — ухмыльнулся я. — Рядом с ними стек, сущий добряк. Но уточнить стоило, и я уточнил. Так и было, не стал отпираться измор. Не скажу, что люблю, но умею. Твой брат знает. — Так он говорит, — кивнул медвежонок. — А что умеет, поглядим при случае. Может, и сам у него чему научусь. — Дир тебе сказал правду, — сказал стек, — но не всю. Убить он меня хотел. Его люди за нами следили, искали, как бы прибить нас половчее. Грить ему не простит, если он кровь за кровь не возьмет. Пока я Рюриков был, трогать меня нельзя было. А как стал сам по себе, другое дело. Надеюсь, ты не потому моим стал? Измор засмеялся. Дир на меня своих напустить не рискнул бы. У него и так третья дружина осталась. А мы бы за жизни свои меньше десятка не взяли. Он надеялся из-под тишка. Да зря надеялся. Мы всегда на чеку. — Зря ты с ним задружился, с Диром, — сказал Медвежонок. — Я бы его убил. И городок этот выпотрошил. Дело не хитрое, когда не ждут. Потому и не ждут, что старший я, а не ты. Вот же неисправимый. Добра тебе мало, куда грузить станешь. — Так если в этом дело, можно здешние лодки взять, — оживился братец. — Нам же по морю не ходить, только до нашего острова. — Нет, — отрезал я, — грабить любишь мы не станем. Помнишь, как я в наш первый вик в Англии велел добычу в реку выкидывать? — До сих пор жалею, — проворчал медвежонок. Они тогда от жадности ерунды всякой нахватали. — Посуды медные, гвоздей, шкур бараньих, — пояснил я Стегу. — А чем плоха медная посуда, — удивился тот, — тем, что стоит поменьше этого. Я похлопал по тщательно упакованному тюку с византийскими кубками. А место занимает столько же. Привыкай, хольд мои люди с меди не едят, разве что в походе. Я понял, равнодушно ответил мой новый Хольт. А он, похоже, к богатству безразличен. Необычно, однако. Раз мы не станем их грабить, то что тогда здесь делаем? Поинтересовался медвежонок. Уж точно не станем ждать, пока черниговские проведут, кто их согражданам встречный геноцид устроил. — Готовимся, — ответил я, — к тому, чтобы сегодня уйти. Но сначала пообедаем. Заря сделала все, как велел Бури. Зелье получилось на два раза. Но Заря надеялась, хватит и одного. Перун скажет ей, что надо делать, и она сделает. Что бы он ни попросил, сделает. Для молнии Рукова ей ничего не жаль, кроме родной крови. Но ее Бог точно не попросит. Вся ее родня — его воины, нынешние или будущие. Не станет же он жертвовать своими. Так думала Заря. Но прав был отец Бернар, когда говорил, что Божьи пути не постичь человеческим разумом.